Раздел третий. Иосиф и Вениамин Роща Аданисы. В получасе ходьбы, от широко раскинувшегося поселья Яковы, от его шатров, хлевов, загонов и амбаров, ближе к городу было враг, весь дороши, крепкоствольными, похожими на невысокий лес кустами мирты, и считавшийся у жителей Хеврона священной рощи Астарот Штар, или, скорее, даже ее сына, брата и мужа, Таммуза Адони. Там воздух был полон приятной, хотя летом и душной пряности, и пахучая это чаще не составляла сплошного массива зарослей, а была переплетением случайных и прогалин, которыми можно было пользоваться как тропинками, и в самой глубокой точке лощины находилась возникшая, несомненно, благодаря корчеванию поляна-святилище. Посреди нее была сооружена четырехгранная, выше человеческого роста каменная пирамида с высеченными символами плодовитости, мацеба, являвшаяся, видимо, и сама символом плодовитости, а на цоколе пирамиды стояли дары, глиняные сосуды с землей, пускавшие зеленовато-белые ростки, и приношения более затейливые, например, склеенные четырехугольником деревянные планки с натянутым на них холстом, на котором странно выдавалась нескладная зеленая, словно бы закутанная человеческая фигура. Покрыв контур мертвеца на холсте перегноем, Женщины-дароносительницы засеяли его пшеницей, которую поливали, а когда она взошла, подстригали, и поэтому фигура лежала на земле зеленым рельефом. Сюда Иосиф часто приходил с Вениамином, родным своим братом, который, достигнув уже восьмилетнего возраста, начал выходить из-под опеки женщин, и охотно присоединялся к первенцу своей матери. Толстощекий малыш, не разгуливавший уже голышом, а носивший длинное до колен одеянье из синей или бурой шерсти с вышивкой по краю и короткими рукавами. У него были красивые серые глаза, которые он поднимал к старшему брату с выражением яснейшего доверия, и густые металлического отлива волосы, покрывавший его череп от середины лба до затылка, как толстый зеркальный шлем с вырезами для ушей, таких же маленьких и крепких, как его нос и короткопалые руки, одну из которых он всегда давал брату, когда они вместе шагали. Нрав он был ласкового, приветливость Расили была в нем. Но на маленьком этом человечке лежала и тень робкой грусти, ибо учиненная им... в досознательном состоянии, не осталось ему неизвестным. Он знал час и причину смерти матери, и его постоянное чувство трагически невинной вины подкреплялось отношением к нему Якова, которое отнюдь не было лишено нежности, но определялось мучительной робостью. Так что отец скорее избегал, чем искал его общество, Но время от времени горячо и подолгу прижимал к сердцу своего младшего, называл его Бенони и говорил ему на ухо о Рахиле. Поэтому малышу, когда он перестал держаться за юбки женщин, было не очень легко с отцом. Тем сильнее привязывался он к своему единоутробному брату, которым всячески восхищался и который, хотя... Всякий при виде его улыбался и поднимал брови, был довольно одинок, а значит, мог нуждаться в такой привязанности, да и сам остро чувствовал естественное свое единство с малышом, отчего и взял его в друзья и поверенные, настолько даже пренебрегая разницей в возрасте, что Вениамина это больше, пожалуй, смущало и затрудняло, чем наполняло счастьем и гордостью. Да... «Умный и распрекрасный Иосиф», — так произносил Бенони на брата, «рассказывал и доверял ему больше, чем вмещало его младенчество, и, как ни старался он вобрать в себя эти речи, они сгущали тень меланхолии, лежавшую на маленьком матери убийцы. Рука в руке уходили они подальше от масличного сада Якова на холме, где сыновья служанок собирали и давили маслины. Они прогнали оттуда Иосифа после того, как он донес отцу, который сидел на скотном дворе и принимал отчет устоявшего перед ним Елиогера, что по их вине почти на всех деревьях перезрели плоды, и масло поэтому получалось грубое. И к тому же братья, по его мнению, слишком рьяно давили и мяли плоды в маслобойнях, вместо того, чтобы осторожно выжимать из них сок. После того, как отец отчитал братьев, Дан, Нефалим, Гат и Асир с простертыми руками и перекошенными ртами велели к доносчику или даже к левитнику убраться прочь, Иосиф позвал Вениамина и сказал ему, «Пойдем на наше место». По дороге он говорил, «Я выразился почти на всех деревьях, Согласен, это было преувеличение. Обычное дело, когда говоришь. Скажи я на многих, получилось бы точнее, что я признаю. Ведь я же сам взбирался на то старое трехствольное дерево, что за оградой. Я собирал маслины и бросал их на подстилку. А братья, увы, сбивали плоды камнями и палками, и я собственными глазами видел, что уж на старых-то деревьях не буду говорить об остальных, плоды действительно перезрели. А они делают вид, будто я вообще лгу, и будто можно получить хорошее масло, швыряя, как они, священный дар камнем, и все раздрызгивая. Мыслимо ли видеть такое и не пожаловаться? «Нет», — отвечал Венельмин, — «ты разумнее их, и ты должен был пойти к отцу, чтобы он обо всем узнал. Я очень рад». что ты поссорился с ними, маленький Осиф, Ведь поэтому ты позвал брата правой руки. — Статный Бен, — сказал Иосиф. — Давай теперь с разбегу перемахнем через эту ограду. — Раз, два, три. — Хорошо, — отвечал Вениамин, — только не отпускай меня. Прыгать вместе мне, малолетнему, и веселее, и безопаснее. Они разбежались. перепрыгнули через ограду и пошли дальше. Когда рука Вениамина в его руке остановилась слишком горячей и влажной, Иосиф обычно брал ее за запястье, которого Вениамин не напрягал и размахивал ею, чтобы она высохла на ветру. Малыша всегда так смешило это проветривание, что он даже спотыкался от хохота. Достигнув мертвого обрага, и рощи Бога, они должны были разнять руки и пойти друг за другом. Тропинки между кустами были слишком узкие, они составляли лабиринт, блуждание в котором всегда забавляло братьев. Было любопытно, далеко ли удастся продвинуться по какой-нибудь петляющей дорожке, прежде чем она упрется в непроходимые заросли, и можно ли в обход, в гору или в подгору. пробраться дальше, или же нужно повернуть назад, рискуя, впрочем, сбиться и с этой, так далеко увершей дороги, снова зайти в тупик. Они болтали смеялись, продираясь сквозь заросли и защищая лицо от ударов и царапин. И порою Иосиф отламывал от куста, по весеннему беревшего цветами, ветку-другую, набирая их в руку. Здесь... Запасался он миртом для венков, который любил носить в волосах. Сначала Вениамин пытался подражать брату. Он тоже набирал себе веток и просил Иосифа сплести венок и ему. Но он заметил, что Иосиф бывал недоволен, когда и он, Вениамин, украшал себя миртами, что тот, не высказываясь прямо, оберегал особое свое право на это убранство. Малышу казалось, что тут крылись какие-то тайные мысли, которые и вообще, это Венианин тоже замечал, водились у Иосифа. Ведь как раз при нем, братцы, Иосиф не всегда держал язык за зубами. Бенони подозревал, что невысказанная, но заметная ревность брата к украшению мифтами каким-то образом связана с с избранием наследника, с номинальным первородством, с благословением, которое было, как известно, предназначено ему отцом и маячило перед ним, однако этим дело явно не исчерпывалось. «Не беспокойся, малыш», — говорил Осиф, целуя своего спутника в прохладный шлем его волос. «Я сделаю тебе дома одинок из дубовых листьев, или из пестрых колючек, или и с красными бисерными. Ладно, ведь он будет еще красивее, правда? Зачем тебе мир ты, а не тебе не к лицу? Нужно уметь выбирать подходящие украшения. И Вениамин отвечал, Верно, ты прав, я согласен с тобой, я Иашуб, мой Иегосиф, ты безмерно умен. Я не смог бы сказать того, что говоришь ты, но когда ты что-либо говоришь, я вижу это и соглашаюсь с твоими мыслями, и они делаются моими, и я становлюсь умным твоим умом. Мне совершенно ясно, что нужно умеючи выбирать украшения и что не каждый из них подходит каждому. Я вижу, ты хочешь на этом остановиться и оставить меня. Не более умным, чем я сейчас стал. Но даже если бы ты пошел дальше и пустился перед братом в более подробные объяснения, я бы постарался поспевать за тобой. Поверь маленькому Вениамину, на него можно положиться. Иосиф промолчал. Я слышал от людей, продолжал Вениамин, что мирт это знак юности и красоты. Так говорят взрослые. А когда так говорю я, это смешит и тебя, и меня. Ведь ни по звучанию, ни по их смыслу такие слова мне не подходят. Юн-то я юн, то есть я мал. О да, меня нельзя назвать юным, я просто карапуз. Юн ты, а красив ты так, что весь мир только об этом и говорит. Я же скорее забавен, чем красив. Если поглядеть на мои ноги, то они слишком... короткий по сравнению со всем остальным, и живот у меня еще вздутый, как у сосунка, и щеки круглые, словно я надул их, не говоря уж о волосах на моей голове, которые похожи на выхухолевую шапку. Так что если мир подобает юности и красоте, и в этом все дело, то, конечно, он подобает тебе, и я совершил бы ошибку, украсившись им. Я прекрасно знаю, что в таких вещах можно ошибиться и причинить себе вред. Видишь, я и сам, без твоих слов, кое-что понимаю. Но, конечно, не все. Ты уж помоги мне. «Милый ты мой человечек», — сказал Осис и обнял его одной рукой. «Мне очень нравится твоя выхухолевая шапка, да и животик, и щечки по мне вполне хороши. «Ты, мой братец правой руки и одной со мной плоти, ибо мы вышли из одной и той же пучины, которую вообще-то называют абсу, а для нас имя ее Мами, прекрасная, за которую служил Иаков. Давай-ка спустимся к камню и отдохнем». «Давай», — отвечал Вениамин, — «мы поглядим на садики женщин на холстах и в горшках». «И ты объяснишь мне насчет погребения. Я люблю это слушать. Разве только потому, что Мами умерла из-за меня?» — добавил он, спускаясь. «И половиной своего имени я сынок смерти. Разве только поэтому мне тоже были бы к лицу мирты, ибо я слыхал, что они украшают и смерть?» «Да, мир скорбит о юности и красоте», — сказал Осип. «По той причине, что Ашера...» заставляет плакать своих избранников и губит тех, кого она любит. Наверное, поэтому мир слывет кустарником смерти. Понюхай, однако, эти ветки. Слышишь, какой острый запах? Горит и терпок, Миртовый убор, ибо это убор полной жертвы. Он сбережен для сбереженных и назначен назначенным. Восвященная юность — вот имя полной жертвы. Но мир в волосах — это растение, не тронь меня. Теперь ты уже не обнимаешь меня, — заметил Зиньянин. Ты отнял свою руку, и малыш идет отдельно от тебя. «Изволь, вот моя рука!» — воскликнул Осиф. «Ты мой праведный братец, и дома я совью тебе венок из самых разных полевых цветов. Такой венок!» то кто не увидит тебя, засмеется от радости. Хочешь, сразу на том и порешим. «Это очень мило, с твоей стороны, — сказал Вениамин. Дай-ка твой кафтан, чтобы я прикоснулся губами к его краю». Он подумал. «По-видимому, он имеет в виду избрание наследника и первородства. Но это уже что-то новое и странное насчет полной жертвы и растения «Не тронь меня». Возможно, что он думает об Исааке, когда говорит о полной жертве и о посвященной юности. Во всяком случае, он дает мне понять, что мирт – это украшение жертвы. Это меня немало пугает. Слух он сказал, ты еще красивее, когда говоришь так, как сейчас, и мне по глупости моей не невдомек. Откуда исходит этот запах нирта, который я слышу? От деревьев или от твоих слов? Вот мы и пришли. Гляди, с прошлого раза даров прибавилось. Появилось два башка на холстах и два сосуда с ростками. Женщины здесь побывали. Перед гротом они тоже поставили садики. Надо будет их осмотреть. А камень остался нетронутым. Его не сдвигали с могилы. Там ли, владыка, прекрасный образ, или он в другом месте? Чуть поодаль, в склоне оврага, была скалистая, заросшая кустами пещера. Невысокая, но длиной в человеческий рост, неплотно затворенная камнем, а она служила женщинам из Хеврона для праздничных обрядов. — Нет, — отвечал Иосиф на вопрос брата, — образ не здесь. и целый год его вообще никто не видит. Он хранится в храме Кириас-Арбы, и только в праздник, в день солнцеворота, когда солнце начинает убывать, и свет покоряется преисподней, его выносят, и женщины правят над ним обряд. Они хоронят его в пещере, допытывался Вениамин, Однажды он спросил это впервые, и тогда Иосиф объяснил ему все. Позднее малыш делал вид, будто забыл объяснение брата, чтобы получить их снова и послушать рассказы Иосифа об Адонае, убитом овчарее владыке, которого оплакивал мир, ибо при этом Вениамин вслушивался не столько в слова брата, сколько в самый тон и ход его речи, и у него возникало смутное Ощущение, что он улавливает тайные мысли Иосифы, которые, так казалось, были растворены в его речи, как соль в море. «Нет, хоронят его позже», — ответил Иосиф. «Сначала они ищут его». Он сидел у подножия камня автороп, черноватый, шершавый, словно бы в волдырях пирамиды, Его руки, на тыльной стороне которых, двигаясь, проступали тонкие пясти, начали вить венок из собранных веток. Вениамин разглядывал его сбоку. Тусклый блеск у него под виском и на подбородке показывал, что Иосиф уже брил бороду. Он делал это с помощью смеси масла и щелока и каменного ножа. Но ну, если бы он отпускал бороду, что тогда? Можно было представить себе, что это очень бы его изменило. Длинную бороду он, пожалуй, не успел бы еще отрасти. Но все-таки, что стало бы тогда с его красотой? Особенно красотой его 17 лет. Доносил на шее собачью голову, это преобразило бы его, по сути, не больше. Хрупкая вещь красота, надо признать. Они... «Ищут его, — сказал Иосиф, — ибо он — их величественная пропажа. Даже те женщины, что спрятали образ в кустах, ищут вместе со всеми, они знают и не знают, где он, они нарочно сбиваются с пути, они блуждают, ищут и плачут, плачут все вместе и в то же время каждая в одиночку. «Где ты, прекрасный мой Бог, мой супруг, мой сын? Мой пестрый овчар, я тоскую о тебе, что стряслось с тобой в роще, в мире среди зеленых дерев. Но ведь они же знают, вставил Дьямин, что владыка растерзан и мертв. Нет, еще, возразил Осиф, на той праздник, они знают это, потому что это однажды было открыто, и еще не знают этого, потому что еще не настал час. Открыть это снова. У каждого часа праздника свое знание, и каждая женщина, ищущая богиня, покуда она не нашла. Но потом они находят владыку. Ты это говоришь. Он лежит в кустах, и один бог у него растерзан. Столпившись вокруг него, они все воздевают руки и пронзительно кричат. Ты слышал и видел это? «Ты знаешь, что я уже дважды слышал это и видел. Но я взял с тебя слово, что ты ничего не расскажешь отцу. Ты не проговорился?» «Ни единым словом», — заверил его Беноний. «Зачем мне огорчать отца? Я достаточно огорчил его своей жизнью». «Я опять схожу, когда подойдет время», — сказал Осис. «Сейчас мы находимся на одинаковом расстоянии от прошлого раза и от следующего». Когда давят маслины, остается как раз половина круговорота. Это чудесный праздник. Владыка лежит в кустах, вытянувшись со смертельной зияющей раной. Каков же он на вид? Я тебе описывал его. Он хорош собой и сделан из масличного дерева, воска из стекла, ибо зрачки его сделаны из стекла, у него есть ресницы». «Он юн? Я же говорил тебе, что он юн и прекрасен. Прожилки желтого дерева похожи на тонкие сплетения жил его тело. Кудри у него черные, на нем пестротканная набедренная повязка, украшенная финифтью и жемчугами, щервленной бахромой по краю». «А что у него в волосах?» Ничего. — коротко ответил Осип. — Его губы, ногти и родимые пятна сделаны из воска, и страшная рана от клыка Нениба тоже выложена красным воском. Она кровоточит. Ты сказал, что женщины очень убиваются, когда его находят. Очень. До сих пор был только плач о пропаже, а теперь начинается великий плач о находке, куда более пронзительный. Владыку тому заоплакивают флейты, ибо здесь же сидят дудочники, и что есть силы, дуют в короткие флейты, рыдания которых пробирают тебя насквозь. Женщины распускают волосы и делают нескромные телодвижения, причитая над мертвецом «О, супруг мой, дитя мое!» Ибо каждая из них подобно богине, и каждая плачет «Никто не любил тебя больше, чем я!» «Я не могу удержаться от слез, Осип. Для такого маленького, как я, смерть владыки, слишком уж страшное горе, и слезы так и подступают у меня к горлу. Зачем же понадобилось, чтобы этот юный красавец был растерзан в роще, в мире, среди зеленых дерев, если теперь о нем так скорбят?» «Ты этого не понимаешь», — отвечал Осип. Он страдалец и жертвы. Он спускается в пропасть, чтобы выйти из нее и прославиться. Авраам знал это, когда заносил нож над истинным сыном. Но когда он нанес удар, на месте сына оказался Овен. Поэтому, принося в полную жертву овной или акмца, мы вешаем на него ярлык с изображением человека в знак замены. Но тайна замены глубже, Она заключена в звездном соотношении человека, Бога и животного, и есть тайна взаимозаменяемости. Как человек приносит в жертву сына в животном, так сын приносит себя в жертву через посредство животного. Ни не проклят, ибо сказано, нужно заколоть Бога, и намерение животного есть намерение сына, который как на празднике. знает свой час и знает тот час, когда он разрушит живище смерти и выйдет из пещеры. «Скорее бы дело дошло до этого», — сказал малыш, — «и начался праздник радости. И что же они кладут владыку вон в ту могилу и в ту пещеру?»